Глава 60. Маска. Эпиграф. «Это же так просто, как лгать!» Гамлет. «Проблема искренности неразрешима. Не только на продажу, но и в дневнике. Человек не в силах сказать всю правду даже самому себе, И чем отвратительнее эта правда, тем сильнее, с непостижимой силой включается механизм самооправдания. Мозг совершает невозможное. Так человек, спасаясь от бешеной собаки, перепрыгивает пятиметровый забор. А если не перепрыгнет? Пропал. Так сошел с ума Слуцкий. Поэт который не смог найти себе оправдания, когда на съезде писателей проголосовал за исключение Пастернака. Остальные либо нашли, либо не искали, не чувствовали вины. Возможно, таких было большинство. Пушкин, Вяземскому П.А. Ноябрь 1825 года, Михайловская «Быть искренним. Невозможность физическая. Вам не нравится, что мы тут сто раз цитируем одну и ту же строчку, одно и то же письмо? Посмотрите на футбольного судью. Он двадцать раз подряд смотрит замедленно одну и ту же секунду игры, чтобы разглядеть, понять и принять решение, например, о пенальти» а одни и те же яйца. И в глазунью, и в пирог, и на Пасху. Ничего. Письмо про, так сказать, невозможность физическую, написано во время работы над четвертой главой, где он, по собственному признанию, изобразил, так сказать, свою жизнь. Но касается оно всего Онегина. Письмо это вовсе не о Байроне, а о себе. Никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый, Но трудно, не лгать можно, быть искренним, невозможность физическая. Хвалить самого себя неудобно, а ругать неохота, брани и так хватает. Не может Пушкин написать. Старик Державин меня заметил и в гроб сходя благословил. Это было бы глупо. Да и зачем давать лишний повод для ядовитых издевательских насмешек? Нас — другое дело. Остроумно найдено это нас, меня и мой талант. Так будто этот талант, муза, Нечто отдельное, как демон Платона. Еще глупее, более того, невозможно признаваться в так называемых мерзостях. Некоторые вполне понятные грехи совершаются не в одиночку. Быть искренним, назвать любовниц. Вот уж точно невозможность физическая, а уж постельные подробности – Тогда считалось абсолютно недопустимым демонстрировать, так сказать, норки на распашку. Воннегуд, завтрак для чемпионов, в переводе Райт Ковалевой Дофемен и Пуси, оставалось полвека. И вот тут, очень, кстати, появляется человек, проникнутый тщеславием и обладающий сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках. Зовут его Евгений Онегин. Все, что не можешь сказать о себе, легко можешь сказать о вымышленном герое. Но вы — блаженные мужья. С ним оставались вы — друзья». Его ласкал супруг лукавый, фабласа давний ученик, и недоверчивый старик, и рогоносец величавый, всегда довольный сам собой, своим обедом и женой. Совершенно невозможно написать, но вы, блаженные мужья, со мной остались вы друзья. То есть я, Пушкин Александр Сергеевич, сообщаю вам, товарищи, что с вашими женами... Так что ли? Понадобился Онегин, на которого списано все, в чем нельзя сознаться, и не только потому, что стыдно, но главное, будет подло. Некоторые авторы вместо эпиграфа предваряют свое сочинение заявлением. Любые совпадения событий и имен с реальными случайны. Ход простой, понятный, дешевый и, главное, плохой. Так в шахматах называется ход, которым игрок ослабляет свою позицию. Понятно же, что совпадение не случайны. Значит, автор солгал в первой же фразе. И ради чего? Всего лишь, чтобы избежать возможных неприятностей. Обладал той особенной гордостью. Мы знаем, как она называется — сатанинская, ледяная, или подростковая, холден-колфилдская. За внешней бравадой он прячет болезненную уязвимость, и чем уязвимей, тем грубее напускная бравада. Лотман и другие солидные авторы утверждают, что эпиграф вымышленный. Не было никакого, так сказать, частного письма, Но если эпиграф не цитата, а выдумка, значит, роман начинается с мистификации. Лейтмотив, камертон, указание, подсказка не смог спрятать всех своих ушей под колпак Юродивого торчат. Не смог, да и не особенно хотел. Прыгал и кричал: "Айда, Пушкин!" на чести, наш кумир. И вот на чем вертится мир. И вот на чем вертится мир, Эта земная ось. Ее хоть и не видно, но она есть. Однажды пух ее нашел. Эпиграф Конегину О высокомерном пренебрежении, Мол, наплевать ему на мнение людей. Устерна, У своего любимого Стерна Пушкин прочел по-гречески, переводчик ему не требовался, совсем другой эпиграф к гениальному роману жизни мнения Тристрама Шенди Джентльмена. Нас страшат не дела, а лишь мнения об этих делах. Эпиктет греческий прочел и сочинил свой прямо противоположный — для Онегина. Но если Онегин — это Пушкин, то, выходит, эпиграф он сочинил для себя, ему хотелось бы, чтобы это было так. Но так не было. Письмо Бестужеву про Элегию время сочинения первой главы говорит, что ему крайне важно чье-то мнение — Даже той или тех, с кем у него что-то было четыре года назад, он огорчен, что о нем плохо подумают. Ничего же больше не грозит. А ведь это даже не общественное мнение, а мысль двух-трех, а то и всего лишь одной-единственной. Равнодушие. Гневное письмо Бестужеву при всем старании написать сдержано. Равнодушие тут и близко нет. Хотел бы быть равнодушным. Да не тут-то было. Против эпиктета не попрешь. Ось мира, пружина чести. Когда и почему у нас лопнула эта пружина? Сейчас не будем. Пушкин жене. 18 мая 1836 года. Москва. У меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры, и мне говорили «vous avez trompé» — «вы обманули» французский и тому подобное. Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фадея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона». Черт догадал меня родиться в России с душой и с талантом. Весело, нечего сказать. Душа в пятки уходит от одной только мысли о сплетнях и клевите. А мы знать не знаем этого Мордвинова и прочих, чем мнение его так страшило. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой,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 Лермонтов не ошибся. Презрение к мнению света у Пушкина, безусловно, было, и ненависть, и отвращение было, но равнодушие не было. Иначе б не восстал, а, согласно эпиграфу, даже головы не повернул бы в ту сторону. Главный эпиграф — намек. Автор пишет о себе, чтобы равнодушно признаваться даже в дурных поступках, надел маску. Отнимите у Пушкина гениальность, получится Онегин».